«Когда будет время?» — спокойно предложил командир. «Так и быть!» — мы согласны, — сдался пират. «Но при условии, последуйте за нами в собственных кораблях. На нашем нет ни одного свободного места. Надеюсь, вы не сбежите, воспользовавшись той свободой, что мы предоставляем вам с первого же дня». «Слово астронавта?» — спросил Роджер настороженно. «Когда?» слово астронавта твёрдо поклялся командир. Но тогда марш на свои места. Что расселись? прикрикнул Роджер на несчастных пленных и поспешил вдогонку за остальными членами шайки. Толстичков тоже уговаривать не пришлось. Напуганный его грозным окриком, не слушая призывов своего командира, полных спокойствия и веры в окончательную победу, Они, толкаясь, давя друг другу ноги, поспешно бросились в свой звездолёт. И командиры Юнга остались вдвоём. "Юнга, я вас поздравляю", сказал великий астронавт, протягивая Сане широкую крепкую ладонь. Нам кажется, нет, не кажется, они сомненно удалось вскочить в сюжет на полном ходу. Мы снова в замечательной семье главных героев. «Нас должно освобождать! Сейчас приключения жениха достигли своего апогея. Теперь ему придется спасать весь экипаж, кроме самого себя. Два экипажа!» — добавил он, вспомнив о толстячках. «А как же он нас найдет?» — засомневался Саня. «Ведь у него нет ни одной, ну, совершенно ни одной зацепки». ему поможет счастливая случайность, уверена, промолвил командир. Запомните, Йонга, каждому, кто пускается в путешествие, даётся право на одну счастливую случайность. Он куда-то приезжает и говорит: "Ба! Вот она-то случайность!" И приведёт жениха на планету Барзою. А здесь он обнаружит оставленный нами знак, который расскажет ему всё о нашей незавидной доле. Как видите, Юнга, в хорошем приключении предусмотрена каждая мелочь. Но мы ничего не оставили? Не малейшего следа возразил Юнга, не сдаваясь. Сейчас мы это сделаем. Мы даже обязаны оставить какой-нибудь знак. Желательно, чтобы это вышло нечаянно, сказал командир. Кстати, что у вас в левом нагрудном кармане? Юнга недоумевая, извлёк из кармана купленные на Костяпее чёрные солнцезащитные очки, о которых уже и помнить не помнил. "О, лучшего знака и не придумать, а добрый ласколь Витальевич. Жаль, у вас не было возможности оборонить их в борьбе. Придётся потерять по рассеянности, но ну, теряйте". И юнга потеряло очки. Прекрасно, воскликнул командир. А теперь пора в темницу, который стал для нас наш верный искатель. А поднимаясь в корабль, он не удержался и удовлетворённо потирая руки пробормотал: Давненько-давненько не попадал я в плен. Виталийч, да у тебя никак склероз? А где ты был на древней земле, как ни в плену, добродушно рассмеялся Кузьма, хлопотавший, как всегда, у механизмов. Какой же это плен? Скорее мы были в гостях у родни, смущённо отшутился Аскольт Витальевич. Эскадра, теперь уже выросшая до трёх кораблей, снялась с планеты Барзой и гуськом понеслась через созвездие Гончих псов. да с такой скоростью, что звезды по обочинам слились в одну сверкающую черту. Глава тридцатая, в которой вначале выясняется, что на свете, пожалуй, нет ничего невозможного, а затем штурман исполняет соло. «Этот грузовой шофер даже проказливее меня». хотя уж проказливый барбара, наверное, никого быт не может. Надо же взял и отдал информацию первому встречному горячо о судил барбар космического водителя, когда планета X скрылась из виду. Но он ведь не нарочно заступился Петенька за беднягу-шофёра. Тем хуже, уж лучше бы он нарочно ещё пуще рассердился барбар. Когда прячут нарочно, можно всё-таки догадаться, где и куда. Только изучи характер мошенника, ну, например, мой, и непременно найдёшь. А что делать нам? Планет вон сколько. Всех не перечесть. Попробуй обшарь каждую. Шанс у нас один из 100. Да и то возведён на бесконечную степень, вздохнул молодой учёный. А я что говорил? воскликнул барбер и хлопнул по металлическому колену рыцаря Джона, который, как обычно, привязав совразку к летающей тарелке, проводил досуг со своими спутниками. Извините, джентльмены, может, я посреди вековой темноте своей что-то не понимаю?